Глава 20. Т0 пространство. Планета Аргоса. Порпост Замерхой. Как же надоели эти напарнички. Я со злостью кинул на стол помятые кожастые крылья огненных виверн. Винсент взял в руки добычу, довольно кивая. В отличие от других представителей Роя, виверные считались редким видом Винсент скупал крылья в полтора раза дороже от того, что за них предлагали другие продавцы и терминалоприемники Выполнял задания, полученные от каких-то важных механоидов-фрилансеров Я упал в ремонтное кресло Кто тебя так хорошенько оделал? Поинтересовался прикативший Вектор Ставлю сотню, что на пять полез не в свое дело Крикнул из соседнего ремонтного кресла Маль, подручный Винсента Тут до другом делу, ясно же. Хмыкнул Винсент, упаковывая в окумный пакет крылья. Опять кто-то не послушался Кепа и попытался сделать всё по-своему. Не послушался, ладно, пробурчал в ответ я. Но эти придурки кидают цвета шумовые, как только мы подходим к месту. Грейвс задири, зачем вы вообще полчаса распинался о том, что надо идти тихо? Всех веверн распугали. Неу всех станые нервы. Философски сказал Вектор. «Сам на Вичком еще недавно ходил. У тебя, кстати, опять шарниры в плечах деформировались. Много подставляешься ты с этими виверными. Эссенция такое не восстановит». «Да при чем тут нервы?» Ответил я. «Меня печаль, что у людей какие-то проблемы с коммуникацией. Это не командная работа, а какое-то состязание аутистов». «Хе, или ты просто не умеешь доносить до них мысли?» Усмехнулся Винсент. «Троллиц, зараза. Он вообще любил провоцировать». Убрав крылев пространственный карман механоид достал рем-набор и снял пластины на левой руке. Вектор тем временем раскрыл мою раненую ногу. Тела механоидов в термостойке и огонь выдерживают долго. Начал вектор. Подольше людей, закатал Маль. Но смазочно-охлаждающая жидкость, которая впрыскивается межтывых суставов и каркасных элементов, быстро иссыхает. Продолжил вектор, игнорируя Маля. А потом жалуешься, что колено начинает неприятно постреливать. Хм. Смазка, знаешь ли, не бесконечна. Ты же сам говорил, что алмазная смазка выдерживает что-то там. Что-то там выдерживает и продолжит выдерживать, пока тело целостно. Но стоит каким-то элементом деформироваться, как баланс рушится. Крыть было нечем. Почему-то все мои миссии за последнюю неделю сводились к тому, что я постоянно отхватывал за всю команду. Логично, потому что никто другой не торопился принимать огонь на себя. Меня простреливали гидроиды, валяли сорконожки, обжигали виверны, скидывали с деревьев черви-мимикриды. По мне успело даже попрыгать стадо кворников. А тя самый смешной случай был, когда Нике Лихач сбил меня на глайдере, вместом летающего в метре от земли мотоцикле. Хотя он пытался заставить меня платить за крыло, но в итоге система ему самому назначила штраф. Знаешь, в чём твоя проблема, Кэп? Виндсен достал лазерный сварщик и принялся сваривать накладку на руке. Он любил всё делать сам. Ты привык осознавать, что у меня и у всех отличные рефлексы, прокачаны механоид, руши навыки стрельбы и усталые нервы, как верно заметил Вектор. Там, где я поначалу засел, ты рванул не думай. Про твою фишку разрывать червей на двое знает уже весь форпост. Остальные кивая ещё засмеялись. Но К тебе тянется народ, потому что хочет потом хвалиться об участии в крутом задании с крутым механоидом. Вы вот только они не готовы с ходу пускаться во все тяжки. С тобой мы не сработали с не поэтому, покачал головой я. Со временем разница в уровнях нивелируется, продолжил он. Каждый механочёт тянуть одеяло на себя и считать, что и сам достаточно компетентен действовать, как посчитает нужным, а не служить тебе. На твоем месте я бы уже рванул во фрей. О, вот тоже где хватает и опытных отрядов, и непыльной работёнки. Но нет, ты решил ждать своего Наполеонника. Воображаемого. Шутка Джо вызвала смех даже у меня. Вся команда Винцета считала, что никакого юмора у меня не было, и я его просто выдумал, чтобы ставить на место остальных. Глумеющийся Виктор решил эту легенду поддержать и начал всем отвечать, что никогда не видел никакого юмора, а я был всегда один. Т0 пространства не для одиночек. Здесь нужна команда. «За всех работать не получится», — Винсент закрыл свои пластины. С одной стороны, он прав, с другой — он не знает о Джоуи, о заговоре, об истинных причинах занесения Роя на планету. Вектор обновил мне несколько деталей в ногах, плечах и корпусе. Я заплатил за все пять тысяч нодов, что по местным меркам очень дешево. Скидки, обещанные Джоуи, работали, хотя бесплатный период починок сошел на нет. «Механикам тоже что-то кушать надо», — слова самого Вектора. Что касательно остальных моих свободных средств, а их накопилось аж на 600.000 нодов, я не стал их тратить при первой же возможности. Во-первых, чтобы не привлекать излишнего внимания, как попросила Джой. Поэтому-то и задания приходилось брать откровенно простенькие и неприметные. Если помнишь, Кэп, в группу я тебя всегда готов принять, сказал Винсент. Не добавил только на права рядового участника, то есть без права голоса. Винсент обладал не заурядной харизмой, И потому умел направлять своих ребят туда, куда было интересно персонально ему. Мне такое не по душе, хотя и не осуждаю. Была ещё одна проблемка, требующая решения. Ядру Руса остановилось в развитии на шестом уровне. Уровень эволюции сердца роя никак не перепрыгивал первый. Вектор на любой вопрос отвечал ты гибрид и считал, что это должно меня успокоить. Я поделился этой проблемой с ребятами. С ними по меньшей мере это можно было обсудить. Может, так и должно быть. — хмыкнул Джо. «Видел сегодня Трикса с командой», — отрицательно покачал головой я. «Недели назад у них был шестой уровень, сейчас уже восьмой». «Да уж, не норма», — протянул Малли. «Жаль, что здешняя Кера Саммерхольд не общается с простыми смертными. Она бы точно прояснила, в чем дело». «Кстати, да», — поддержал его Джо. «Профессор Шарит. Я не так давно удивился, узнав, что ей всего лишь двадцать три года». «Да вы гоните». Удивился Винсент. Я слышал о Янтрине на ночной волне, пока Грус сопровождали. Быль на умной. Да и что так, сам справки найди. Она просто гений своего поколения. В 16 получила статус кандидата биологических наук, в 20 кандидата технических, и через пару месяцев по нац. наупрофессора, вошла в состав управляющего совета учёных Аргуса. Не слушай, Кэп. Не знаю, сколько это домочки лет, но все дороги ведут во Фрей. Сказал Винсент, потягивая киберсигару. В городе есть исследовательский институт, где как раз разрабатывают ядро Оруса. Джой, можете ближе, но у к ней тебя никто не пустит. К тому же за свои услуги она берёт очень много. Слышал от ребят, что Эликс из Золотых Орлов отвалил ей не меньше миллиона только за то, чтобы она его приняла и выслушала. Да она рыхнулась, прокричал Маль. Да её руку на отсечение. Джо показал характерный жест. Для фаворитов миллионы всё равно что мелочь в кармане. Пока остальные продолжили сплетничать о Джои, я всерьез подумывал её навестить. «Ладно, увидимся, ребята», — сказал я, выходя из ремонтного цеха. «Ты-то куда? Только что ведь за Данем пришёл. Посиди с нами ещё». «В футбол поиграю», — соврал я, хотя и не слишком соврал. С ребятами Винсента мы отыграли здесь не один матч. Но в последнее время эта бегатья им наскучила, да и мне тоже. Небольшое футбольное поле находилось на экране Сомерхольда. Изначально там был какой-то химический цех, пока не взорвался реактор. В итоге установку сравняли с землёй, оставили пустыри. На его месте хотели построить что-то новое, но поле быстро превратилось в футбольное, хотя и неофициально. Механоиды установили ворота, добыли кибермяч и заказали вектору незатейливого робота-анализатора, который должен был вести счёт матчей. Занятие неожиданно обрело популярность, тем более что здесь не мячи имел одну особенность неожиданность исчезать. Оз затем появляется через пару секунд в другом месте. В итоге поле так и оставили под футбол, как и до шумно для мехов. Сегодня я лишь прошёл мимо, чтобы убедиться, что на футбольном поле, как и всегда, кто-нибудь доиграло. За прошедшие дни форпост обзавёлся ещё одним защитным кольцом. В целом в жизни кипело и не стояло на месте, где-то что-то строили, расширяли, обновляли. У прохода в здание Джои сегодня в качестве охраны дежурил Рейлин с несколькими бойцами. Какими судьбами Он помахал мне рукой. Есть разговор к вашему профессору. Вопрос важный? Если бы был, простой подождал бы. Ну, повезло тебе. Она в последнее время редко на месте. Проходи. И на будущее, видеозвонки никто не запрещал. Просто найди её идентификационный номер у базы Nemesis, да позвони. Спасибо, кивнул я и прошёл внутрь. Джоя я нашёл не сразу, и уж точно не ожидал увидеть её за прозрачным барьером без защитного костюма. Длинноногая бладинка с выразительной фигурой, будучи облачённой в вечернее платье с глубоким декольте, сидела за рабочим столом перед голографическим сенсорным экраном. Помимо роботов-охранников, за мной следил ещё и механоид, МИГ-6, теханоид последней модели, вкачанный по самой, не могу. «Ты по делу или как?» – спросила она, не отрываясь от текста на экране. «По делу». «Давай коротко и чётко, времени в обрез. Первый советник требует отчёт, нужно успеть проверить и подготовить необходимые запросы». Джой выглядела раздражённой. "Поэтому так вырядилась?" хмыкнул я. Девушка стрельнула в меня яростным взглядом подкрашенных глаз. "Этот ублюдок совершенно некомпетентен. Когда куратор Моргоса был адмирал Лендерсон, дела шли быстрее и практичнее. Тот самый Лендерсон, что тремя кораблями разнёс в латию кочевников-отступников металианца и захватил корабль-матку?" удивился я. "Что сказать, адмирал Лендерсон был моим кумиром." Количество его побед над армиями врагов империи исчислялось сотнями. Он никогда не проигрывал, живая легенда военного флота. Правда, я не всегда понимала, какие из заслуг Эндерсона были реальны, а какие дополнением его художественного образа. Ведь игры, фильмы и комиксы с его участием строгали только так. Пару лет назад его перевели на фронтир, и теперь мы имеем то, что имеем, пояснила Джой. Старый маразматик больше смотрит не на сухие цифры отчёта, а на грудь с справедливости радио. Я хотел закончить фразу тем, что у неё есть на что посмотреть, но Мик6 как-то уж совсем недобро перешагнул с ноги на ногу. Ну а что, только не приходится идти ради выполнения своих обязательств. Девушка устало потёрла виски. Мне даже стало её жалеть. Если станет совсем невмоготу, забыть о советнике. Твой отец, тихо начал Мик6, но я всё равно его услышал. Слышать об этом облюдке не желаю. Джои сказала настолько резко и яростно, что, будь я в человеческом теле, непременно бы вздрогнул. «А если бы можно было пожаловаться, допустим, к какому-нибудь кронпринцу?» – спантанно спросил я. «Так-то можно, лет через сорок, при условии, что он сможет перенестись в тело механоида и властвовать в тынуль пространстве. Родная сестра императора не смогла, например. Ладно, слишком мы отвлекаемся. Чего пришел?» На фоне ее проблем мне даже стало как-то неловко говорить о своей проблеме с ядром. Но все же я ее озвучил. «Пройди расширенное сканирование мозга и расширенный анализ сердца. Вектору скажи, что я дала добро». «У мехов же и нет мозга». Девушка ударила себя ладонью по лбу. «Все время забываешь, что вы новички». «Ядро Оруса мы между собой называем мозгом, так как оно позволяет управлять роботизированной составляющей механоида». «Данные сканирования пусть Вектор отправит сразу мне, я посмотрю». «И да, я пообещала ребятам с Бешеных Псов адекватного бойца. Хотела отправить одного примечательного механоида. Но тот уже сутки не возвращается с задания. Сходи за него, пожалуйста. Тебя будет ждать Крул на сборочном пункте. Остальное расскажет он». «Но это же Бешеные Псы!» – обалдел я. Но Джоуи уже не слушала. Она вновь погрузилась в экран и дала понять, что разговор окончен. Бешеные псы считались одной из самых быстро растущих подфракций. Не по количеству человек, а по количеству выполненных боевых заданий. Эти ребята немало контактировали с другими, держались вместе и, бывало, вели себя весьма агрессивно к тем, кого не уважали. Они уважали а не уважали они новичков. Причем новички для них были все, кто хоть в чем-то отстает от них. Считалось, что бешеные псы были сателлитами карточной колоды, фракция, действующая на Фрея. У них была даже собственная база на планете Нарисау, с собственным производством оружия и техники. Как бы то ни было, подводить Джой не хотелось. Самер хоть совсем крышей тронулась после пропажи своего любовника. Смотрите, кого пригнали нам на помощь. Это было первое, что я услышал от группы Бешеных псов, когда пришёл к ним на сборочном пункте. Слова произнёс механоид по имени Дрейкер, напоминающий ходячую бункер. Округлая гладкая голова походила на гигантское яйцо с двумя сверкающими зелёным цветом глазами камерами в толстых руках ярко горели двечейки модуляторов на груди гордо красовалась морда скалившейся собаки держащей в лапе старинный пистолет в памяти мелькнуло название Кольт 1911 Что там как компания приблизился точно двойник Дрейкера Крул только немного выше и слегка стройнее Слышал ты рельи быстро зачистил и побил пару шку гидройдов И такое было Кивнул я, даже удивившись, что он запомнила бы меня столь незначительный факт биографии. Всё-таки бывали стычки посерьёзней, хотя мессию с Гейлом нельзя же было афишировать. Парочка гидроидов это же ерунда, Выждов ответил крул. Профессор и так и мало что понимала в боевых операциях, но теперь точно схвихнулось. Брел белкальп, всё учёное дерьмо собачье. Прямо сейчас Джови место себе не найдёт, лишь бы отстоять работу форпоста ответил я. А за ее спиной сплетни хуже бабских. Меня мгновенно припечатало к стене Дрейкер. Несколько мимо проходящих старых механоидов замерли. Потом продолжили свой путь. Слышь, Музор, ты попал сюда только потому, что Рой попал на планету. Иначе гнить тебе и дальше в земле, или чем похуже. Уж извини, не знаю, в каком дерьме ты там валялся. Попал бы Рой сюда, будь у некоторых собачек более острый нюх. Начал закипать я. Держи, щенак, да мы ж зубки выросли. Но ну, посмотрим, чё ты стоишь. Король, займись этой тяжкойлкой, пока я ему не втащил. Всё оказалось не так, как я рассчитывал. Но да, репутация у псов была такой, другого вообще не можно было не ожидать. Но уж я-то знал, что во время боя многие агрессивности нивелируются, потому что орать начинают уже все, и уже весьма по делу. Овы, работа была совсем иной. Понятно, почему они обратились к Джой. Разве кто-то в здравом уме согласится чинить переборки в длинных подземных тоннелях? Да, каждый час работы оплачивается, но здесь совершенно не было прокачки, ни эссенции, ничего либо другого. Разве что по возвращении в Империю я смогу устроиться работать сварщиком? И как всё удачно наложилось. Ей мне появлялся, а я сгорал от некомпетентных компаньонов на заданиях. Что-то мне подсказывало, что наслушавшись о жалобы Вектора, Обо всём доложил Джоуи, и это нашло, куда деть мою энергию, чтобы я не натворил чего лишнего. В теории я мог бы отказаться от задания псов и получить от них чёрную метку, отрицательную репутацию и первый заваленный контракт. Джоуи тоже была бы не в восторге, но на самом деле задание не сильно отличалось от того, за что я брался в последние дни. Так что отнёсся к делу философски. Это не то, чего я ожидал, но и такое крещение огнём не помешает для полноты картины об этом мире. Тем более, что механоид на то и механоид, что приспособлен к самому разному физическому труду. Длинные извилистые туннели бурили в горной цепи Таньшау на юго-востоке. Завод «Кетанафт» добывал здесь мифриловую руду. Добавление её компонентов сплава повышало прочность и стойкость последних. Бешеные псы получили контракт на защиту всего этого предприятия, и нужен был кто-то, кто был готов в случае беды выдержать натиск в тоннеле и доложить об этом остальным. На поверхности работами тоже интересовалось большое количество тварей, поэтому самим псам также было чем заняться. Брали на себя самую тяжёлую работу, укрепляя и расчищая тоннели, протягивали кабели и освещение. Мне же нужно было следить, ничего ли они не упустили. Каким бы ни был их искусственный интеллект, иногда роботы в упор не замечали некоторых вещей. В случае, если перегородки не выдерживали, я оставил дополнительную опору и работал портативно-сварочным аппаратом, установленным мне на руку. Если же опора теряла целостность более чем на 80%, подавал сигнал. Ремонтная бригада роботов прибывала на летающей вагонетке и устанавливала новую опору, либо ремонтировала старую. И, конечно, я должен был быть готов к тому, что на роботов нападет какая-нибудь притаившаяся тварь. Первые часы я с интересом вникал в новые для себя процессы. В корпусе такого точно не покажут, а тут все вживую, можно сказать, с личным участием. Но когда часы шли один за другим, а работа не кончалась, Я начинал скучать. И не просто скучать, чувствовал какую-то бесполезность нахождения здесь. Самым здоровым решением я видел, чтобы эта роль подменялась. Поработал я, заменил кто-то другой и так далее. Но сам не нужен был кто-то со стороны, если бы они не хотели спихнуть на него самую скучную работу. И когда в ответ на это предложение я получил поток мата и усмешек, а то и прямых угроз о том, что меня здесь запрут чуть ли не на неделю, не выдержал и позвонил Джоуи. Не зря же Рейлин напомнил мне о видеозвонке. Пришлось убить немало времени, чтобы разобраться, как звонить кому-то из контактов, но это не беда, времени у меня было хоть отбавляй. Разобравшись с техническими моментами, я вывел экран и набрал номер профессора. Картина мне предстала... эстетичная. Словно мир пытался меня добить всеми возможными способами, даже самыми запретными. Блондинка с влажными волосами лежала в белом махровом халате. Надетые на нее прозрачные очки транслировали какую-то голограмму. Мне было непривычно называть ее Джоуи. Образ серьезной женщины-ученой не вязался с ее молодой внешностью. Но я этому был вовсе не против, осталось только привыкнуть. Ты решил просто так мне позвонить в два часа ночи? До меня не сразу дошел смысл ее слов. Два часа ночи? Я думал, сейчас еще день. Даже с твоим часовым поясом уже ночь. Извиняюсь, заработался. Не по своей вине, между прочим. Джои сняла очки, стали видны мишки под глазами. Но звонок ты приняла, надеюсь, не разбудил. Не разбудил, работы много, проблем еще больше. В такие моменты я предпочитаю просто лежать и смотреть что-нибудь глупое. Например, бега к ворликов. А вариант выспаться ты отметаешь как нереалистичный? Джои начала медленно подниматься с кровати. Признаюсь, выглядела она великолепно. Меликнула дурная мысль поставить разговор на запись, чтобы было потом что пересмотреть. Но Джо и была слишком важной персоной. Как бы ни спалила, тяжело будет потом объясняться. «В отличие от некоторых, я не могу бодрствовать по несколько суток, но это не значит, что всё свободное время надо спать». Она надела махровые белые тапочки с короликами и двинулась по помещению. Это была вполне жилая комната с минимальным количеством вещей. Кухня же и вовсе блестела так, словно на ней ничего никогда не готовили. Джой нажала несколько кнопок на асамблере, и тот распечатал ей бутерброц с расплавленным сыром, а рядом налил в стакан какой-то горячий напиток. "Ести на ночь вредно для фигуры", ляпнул я. Настроение было паршивым, и я невольно выплёскивал его на Джой, чтобы хоть как-то разнообразить свою скуку. Тем более, что наблюдая за ней, нелегко было вот так с ходу собрать мысли в кучу и объяснить, зачем я позвонил. Я из тех людей, которые могут и есть как не в себя, и не толстеют. Некоторые меня за такой хотят кормить роем. И не только за это, подумал я. Так что ты хотел, ну кроме как собрать очередные улики на сегра с моего ночного налёта на холодильник. Улики у меня собираются явно лучше, чем работаетцы в шахтах. Ты не предупреждала, что работа с псами будет означать эту смертную скуку. Вообще я не из тех людей, которые любят жаловаться, чтобы мои слова не показались пустым нратьём. Не дал ей ответить и продолжил. Я понимаю, можешь мне объяснить банальных вещей. Да, роботы могут не выстоять против роя, в то же время они могут давать ложные тревоги, поэтому тут нужен кто-то живой. Но если бы мне рассказали детали, я хотя бы прихватил кого-нибудь с собой. Или отказался бы, ответила Джой, запивая еду. Говорят, ты очень умная девушка, значит, должна понимать, что не договаривая важную информацию, ты можешь быстро потерять доверие. Не знала я, выпалила она. В свои не из тех, кто любит раскрывать мне все детали. Они любят так стебаться, обещая одно, а по факту оказывается совсем другое. Тогда стоит быть с ними пожестче. Спасибо за важный совет, усмехнулась она. Это не совет, это мысли в воздух, не столько для тебя. Тогда я имею полный право отсюда свалить, поскольку они не удосожились чётко донести задачу. Я не просто так пошла им на встречу. Устала ответила Джой. Потому что от них я потребую не меньше. В это непростое время форпосту нужны очень многие. Что касается тебя, я бы предложила тебе просто остыть, но ты ведь упрямиться будешь. Вам ведь предстоит функционировать в тонуль пространстве ещё 4 года, а кто-то захочет и больше, чем до отвечаешь за от патрульных с утрами охраняющих транспорт, базы и здания, от пехотной до строителей во фре. Поверь, все через это проходят. Повторюсь, Джоуи, одному здесь невыносимо. У меня нет ни сил, ни желания в два часа ночи названить псам, предлагая им привезти в шахты еще нескольких механоидов. Извини, что так выходит, но есть много способов развечь себя. Да? И каких же? Почитай записи в справке о королевах Роя, претерах, узнай о тактиках против конкретных видов тварей. Если скучно читать, ты можешь активировать озвучку или включать голографические ролики. Ты без проблем можешь окунуться в информационное пространство и вырасти в понимании мира, в отличие от твоих сверстников по проекту. Да что там сверстники? На сайте Империи лежит двухгодичная программа подготовки механоидов». Она говорила это с таким возбуждением, словно сама бы сейчас с радостью полезла все это читать. Боюсь, Джои вся эта информация была заучена наизусть. «Про голограммы дико интересное», — признал я. «Так можно и дискотеку тут организовать». Джоя поразительно улыбнулась. Хорошо тебе потерпеть. Наслаждайся этим спокойствием. Кто знает, когда тебе удастся ещё вот так просто болтаться без дела. Кстати, как тебя зовут? Её вопрос застал меня врасплох. Э, у меня же написано капитан. Ну а я профессор. Но я хочу как-то отметить тебя, чтобы не потерять и не перепутать в списке контактов. Экилс. Экилс Донован. Спокойной ночи, Экилс. Джой подбегнула мне, и я отключилась. Постояв ещё некоторое время посреди тоннеля и глядя на чёрный экран видеовызова, я начал приходить в себя или уходить, сходу не разберёшься. Бесконечные часы шли дальше. По совету Джой я действительно более активно окунулся в информационное пространство. Правда, со временем развлекательный контент стал побеждать остальной. Сварка вытягивала много энергии, несколько раз приходилось подзаряжаться на переносной станции. Я подсел на творчество певицы Лиле. Красивый звонкий голос никак не вязался с образом маленькой хрупкой девочки, при этом певице скоро стукнет 19. Через месяц начнётся её концертный тур по обитаемым планетам туннель пространства. Аргуса, Алисуо, Браксис нарисал. Я даже подумал забронировать виртуальный билет на концерт во Фрей. Места для механоидов на удивление были. Вопрос денег. А вот до необходимого уровня репутации мне было еще очень далеко. Один раз я случайно наткнулся на подборку смешанных видео с животными «Ту нуль пространства». Вспомнил Джои, который, кажется, нравился такой контент. Как оказалось, здесь водилось очень много интересных существ. Часть из них приручили для боев против Роя, часть носила декоративный характер. Тигрида, смесь кошки и льва, я бы не отказался и себе завести». Однако стоимость зверья тут была просто космическая. К тому же, уход за питомцами требовал вся особый. Правила приручения и поведения, постоянные прививки и анализы, лицензия под постоянным контролем. Из научного смотрел выпуск об истории Т0 пространства до колонизации механоидами. Каково было моё удивление, когда обнаружилось, что на планетах присутствуют руины неизвестной цивилизации. В всяком случае, такая версия активно обсуждалась, а правду не мог сказать и никто. Быстрая справка выдала две версии. По одной, это всё дело рук или лап вымершей королевы Роя, причём вымершей за тысячи лет до прибытия механоидов. Вторая версия гласила, что руины остались от вымершей расы Уюна, которая никак не относилась к Рою. Я даже прочитал несколько статей от доктора технических наук Кристофа Сайленса. Несмотря на свой основной профиль в области кораблестроения, он имел множество публикаций, связанных с этими загадочными храмами. Несколько интересных статей я даже скопировал и направил на почту Юма. Я о себе напомню и подкину ему тему для размышлений. А потом моя смена подходила к концу, о чем пришлось мне напомнить Дрейкеру. «Ну что, землеройка, готов вернуться ржаветь на солнце», — глумливо сказал Дрейкер, хлопнув меня по плечу с такой силой, что земля подо мной прошла трещинами. «Разумеется. Я сделал все, чтобы мой тон казался совершенно равнодушным, ни злобным, ни дерзким, ни отчаянным. Тогда не служба, а дружба. На работе последние часы с максимальной пользой. За сранцы Джекилы и Киры очень хотят посмотреть геологический состав пород, которые вчера откопали. Говорят, там что-то интересное нашлось. Ты уже к этим туннелям привык. А нам после зачистки улья надо отдохнуть. Давай вместе сходим, а то я не замечу чего-нибудь. Такой опытный механоид, как ты, точно сделает всё правильно. Давай, радостно сказал Дрейкер. Ты исходишь сегодня, а я через неделю, когда ноги твои здесь уже не будет. Эй, парни, этот готов, идите куда хотели. К нам подошел к рулой двое людей-геологов в костюмах тяжелой защиты. Об их приезде меня уже предупреждали. Они направились в тягач, транспортер, перевозящий механоиды в запчасти и детали по сети туннелей. За ними шел робот, неся в обеих руках по металлическому ящику с оборудованием. Этим роботом дистанционно управлял парень по имени Микель, который занимался в основном документальной работой. Следил за целостностью оборудования, смотрел, что необходимо отправить на ремонт. В отличие от меня, его смены были чётко регламентированы по времени, не больше 6 часов в сутки и только в дневное время. С туннельха я пересекался с ним несколько раз, но не сразу узнал, что это не просто робот, а робот, управляемый человеком. И потому сперва даже удивлялся, что робот очень уж общительный. Ну что, наши ребята всё ещё продолжают тебя эксплуатировать? Успехнулся крул вместе со мной залезая в тягач. Да и место назначения мы прибыли быстро. Этот туннель я знал. Из-за высокой прочности горных пород бур быстро выходил из строя. Новые запчасти для разработки этого месторождения должны прийти со дня на день. К счастью, меня здесь уже не будет. Неудивительно, что сюда направились люди в сопровождении мощных мехов. По количеству обрушений этот туннель был самый опасный. Количество легких вибраций и землетрясений тоже были выше нормы. Но что-то в породах их очень заинтересовало. Учёные спрыгнули с тягача и начали внимательно изучать стены пещеры. Я тоже спрыгнул, сразу осмотрел целостность подпорных балок. Система подсказывала, что она составляла 96%. Что им надо? спросил я у обычно разговорчивого Микеля. В этих местах не так давно нашли залежи ангалита присадки, используемой для производства высокоэнергетического топлива. И если пробы окажутся положительными, то здесь начнётся разработка нового месторождения. Ответил он: Вот почему они так торопились. Время деньги. Каждый день добычи может принести беженцам самым их коллегам кругленькую сумму, и, как известно, производство надо сперва ещё окупить. В эти ответвления бригада роботов ещё даже не установили нормальное освещение. Приходилось довольствоваться дронами и фонарями. Геологам нужно было смотреть и замерить каждое из ответвлений в этом месте, чтобы что-то для себя прикинуть. Может, найти самый оптимальный путь к месту рождения, может, что-то ещё. К счастью, на месте долго не стояли. Для скорости мы разделились. Крулся сопровождающий учёного по имени Джекил пошёл в одном направлении. Я, учёный Кирия и Микель Роберт в другом. А это у вас что? спросил Кирия, обращаясь к нам, когда мы прошли несколько десятков метров. Я остановился и осмотрел поворот в туннеле. Что не так? поинтересовался Микель, отправляя туда дрона с фонарями. Этого туннеля здесь не должно быть. Открыл карту, сверяясь Когда проборье в тоннеле система на основе данных, получаемых от роботов, сама отпечатала протяжённость, планируемые коммуникации и место расположения подпорных конструкций. В зависимости от настроек интерфейса я мог видеть разные данные, но на общей карте отмечалось всё без исключений. Э этого тоннеля на карте не было. Хм, может, один из буров выкопал, задумчиво сказал Микель, включая дополнительный лампоосвещение на груди. Стало светло, как днём. Меня охватило нехорошее предчувствие. Кири и Миккель сделали несколько шагов по тоннелю. Моя интуиция подсказывала мне связаться с Круллом, кинув ему координаты места и пару фоток. «Это следы не от Бура!» В голосе Кири прозвучали нотки ужаса. «Это тоннельный червь!»